Снег. Мужчина опустил голову и еле слышно продолжал. Он больше никогда в этом дворе не появлялся. И вообще никто из этих мальчишек никогда не видел. И вся его жизнь получилась опрокинутая. У него никогда не было друзей. Он женат, но не на той, которую любил, которая его любила. У него есть дети, но, боже, трудно найти людей более чужих друг другу. Этот стыд преследует его всю жизнь. Он замолчал комкой дрожащими пальцами и шелковый платок. «Кто-то в семье, кроме вас, знает эту историю?» Историю брата спросил Юлиан. «Нет, сейчас уж никто. Мать умерла два года назад». «Хочу вот вам что, вернее, вашему брату посоветовать. Подобного рода явления, в частности, неприятные и страшные воспоминания из детства, Иногда успешно лечится гипнозом. Вы не пробовали поговорить с братом? Он ходил к гипнотизеру. Я считал в России и приступы вот этого, то есть, понимаете, у него там часто специфическая реакция происходила, возникал такой ступор, он в камень превращался. Не мог ничего говорить. Кровь к лицу приливает и как будто видеть перестает. А гипноз действительно вроде помог, приступы стали реже. Но иногда самая нелепая зацепка сразу все возвращает, даже здесь, в Америке, спустя столько лет. Несколько дней назад он с женой сидел в русском ресторане, а рядом какая-то семья справляла день рождения ребенка, там несколько детей было. Ну и, значит, они спели «Happy birthday», стали торт резать, а именинник схватил кусок, начал жадно кушать. И мужчина замолчал. Лицо его стало покрываться красными пятнами. Вы можете не рассказывать. Я понимаю ваше состояние. Нет, я расскажу. Я пришел к вам, чтобы рассказать. Он увидел, как малыш лицо вымазал кремом, и с ним это случилось опять. Жена его спрашивает, что с тобой, очнись, а он в ступоре. Кровь приливает к лицу. Почему она приливает? Люди обычно бледнеют, когда что-то неприятное вспоминают. Он поднял голову и посмотрел на Юлиана. «Кровь приливает, чтобы отталкивать, смывать. Я думаю, это идет из подсознания вашего, вашего брата. Послушайте, я не знаю, как мне к вам обращаться. Вы не хотите назвать свое имя. Я понимаю и принимаю это как условие сегодняшнего сеанса». но вы пришли ко мне анонимно, и анонимно же уйдете. Ваше имя, ваши истории никогда не перейдут границы моего офиса, понимаете? Я хочу вам помочь, не бойтесь меня. Я только человек, который пытается помочь, и у меня нет ни истории болезни, ни досье, вообще никаких бумаг. Вы уйдете из этой комнаты в свою жизнь, но все, что смогу сделать, я сделаю, если не для вас, так для вашего брата». «Это никакого брата». Тихо, сказал он, нет и никогда не было. Я единственный сын матери, а она бедная. Все эти годы со мной и мое горе делила. А теперь после нее я один во всем мире с этим лицом. И он начал вытирать платком свои побагровевшие щеки. Не надо, сказал Юлиан. Отложите платок в сторону. Я сейчас включу музыку. а Вы постараетесь расслабиться, насколько возможно. Закройте глаза. Ни о чем не думаете и не сочиняете мысль на предложение, которые хотели бы сказать. Как будто вы они имели, и забыли все слова. Юлиан включил звук. Вам, наверное, приходилось слышать эту вещь зима из цикла времена года, Вивальди. И в этой музыке ваше спасение. Не в платочке, которую вы стираете прошлое, платочек слишком мал, а снег. Он велик и безграничен. Он отбеливает все следы, всю грязь и мерзость жизни. Он накрывает своими чистыми крыльями болота и пустыри. Снег идет совершенно бесшумно, но на самом деле он создает музыку. Слышите, как скрипки поют, с какой нежностью и страстью они поют. А снег тонким, пушистым ковром ложится на ступени вашего дома, проникает во все щели, закоулки, во все ниши, и под его обилие исчезает вся скверна, гниль и труха не только в телесном мире, но и в человеческих душах. И женщина, которую вы любили, стоит перед вами в белом подвенечном платье, и весь мир закутан в это белое покрывало снег. Он как бинт впитывает кровь и закрывает уродливые язвы на теле. Снег — дар небесный, И вместе с грязью исчезают выгребные ямы, Слезы детей и людская злоба. Мир отныне для вас пахнет только снегом, Его свежестью, ароматом подснежника, Хрустящей хрустальной музыкой новогодней елки. Снег все побеждает. Он творит сказку, коронует убогих, Попрямляет согбенных. Надо только... поверить в его целебную силу всеми фибрами души, поверить и принять без сомнений и страхов снег. Только снег! Юлиан замолчал, но музыка еще какое-то время продолжала звучать. Мужчина сидел неподвижно, закрыв лицо руками, когда он их опустил. Лицо его блестело от слез, но багровые пятна стыда и исчезли, как будто их смыл поток тающего снега. — Что это было? — спросил мужчина. — Я буквально находился в каком-то царстве снега. Я буквально... Понимаете, я... У меня руки ледяные. Вот, смотрите, я ел снег. Никогда не было так вкусно. Я умывал им лицо. Понимаете, что это было, доктор? — Ваше рождение, — сказал Юлиан. Когда дверь за ним закрылась, Юлиан еще несколько минут сидел в своем кресле, задумавшись. Скомканный белый платок, прошитый золотистой ниткой, остался лежать на диване. КОКОШКА Какой аромат! Неужели дары моря? Юлиан едва переступил порог и застыл, полузакрыв глаза и вдыхая запахи, доносившиеся из кухни. Жуль, это ты... Голос виолы, заштрихованный шипением сковороды, и урчанием вытяжного вентилятора и кваканьем телевизионной рекламы, звучал будто издалека. Конечно, я и тень моя, нас двое мы умираем от голода. Последние слова он произнес, обнимая Виолу и целуя ее в губы. Я почувствовал, что ты щекочущий мой язык еще на подходе. Что у нас в меню? Спагетти, вернее, спагеттини с морскими гребешками. Я как раз смотрела по телевизору соревнования лучших ресторанных шефов Нью-Йорка и высмотрела один рецепт для соуса. Правда, пришлось поизворачиваться, койки ингредиенты заменила на то, что оказалось под рукой. А под рукой у Виолетты Викторовны в этот день оказались орех мускатный с острова Святой Елены, имбирь с берегов, и полынь с чернобыльского задворья. Боже упаси! но, к счастью, нашел сухой майоран. он ты и сделал соус настоящей приправой для итальянской пасты. Иди, мой руки, и к столу. — Погоди, ключик, дай мне отдышаться, и заодно помоги разрешить одну загадку. — Помнишь, мы с тобой ходили на выставку немецких экспрессионистов? — Да, примерно год назад. Там был один художник. Очень выразительно нарисовал портреты, — лица у него выглядели как мясной фарш я знаю о ком ты говоришь но не помню его фамилию он мне не понравился то есть этот стиль будто с человека кожу содрали такая окрошка из фарша размягшего хлеба и как кошка представляешь вспомнила его фамилия как кошка а почему ты спрашиваешь у меня сегодня был один клиент но не обижаясь я ему пообещал даже в общих словах никому и нигде не распространяться его болезни. Это имеет какое-то отношение к живописи, к немецким экспрессионистам? Абсолютно никакого. Вот видишь, Жулька, ты меня заинтриговал, а теперь секретничаешь. Нет, солнышко мое, я совсем не секретничаю. Тема просто малоприятная для общения. И скажу тебе честно, меня не так заинтересовал клиент, как его реакция на музыку. Я даже с некоторым бахвальством Могу сказать, что совершенно неожиданно открыл в себе талант. Жалко одно. Талант, как фотографическая карточка, проявился и исчез, не успев закрепиться в памяти. Маэстро, а не много ли у вас талантов? Знаток? Человеческих душ? Стихотворец? Что там еще? О, прекрасный любовник, по-моему. Этого на одного мужчину более чем... Слушай, слушай. Во мне умер актер, властитель влиятельных лож и взыскательных галерок. Зная мое равнодушие к традиционному театру, ты, конечно, можешь издеваться надо мной как угодно, но ты не поверишь. Я произнес монолог, вдохновленный музыкой Вивальди, а может быть, космосом. Не знаю. Из меня выходили слова, которые в нормальном стене я никогда не произношу. В нормальном состоянии это патетика, пижонство и нарциссизм. Быть или не быть, куда-куда вы удалились, Марил ты ночь. Да коли, Екатерина, ты будешь злоупотреблять? Ну, последний уж не театр, а политика. Так прошу тебя, Жуль, не суйся в политику. Ключик, ты думаешь, я шучу? Совершенно честно тебе говорю. Я произнес монолог, не заглядывая в текст, не слыша суфлёра. Зрители... Вернее, один зритель плакал и ушел просветленный. О, если б ты знала, но ну, не томи. Нет, солнце не могу. Прости. Я тебе такой ужин приготовила, и готов на коленях вымолить твое прощение. Дай ну, следайте мне свободу. Я свой позор. Нет, нет. Все ничего не получается. В офисе монолог звучал. И свершилось чудо лицедейства, а дома я жалкий паяц, подражатель и бездарный актер одной фразы, да и ту позабыл. А, вот, вспомнил. Кушать подано. Ладно, фразу это я сегодня произнесу, и, честно говоря, рассчитываю на аплодисменты, иди, мой руки и садись к столу, не состоявшийся гражданин кулис. Виола. Она поставила машину в трех блоках от клиники доктора Левитадзе и медленно пошла вдоль улицы, рассеянно заглядывая в витрины маленьких магазинчиков. На многих пестрели надписи на русском языке. Время от времени на глаза попадались перлы макронического стиля в магазинах стилистов. На одной из витрин на ветру телепалась бумажка, на которой крупными боком было написано, Молодая женщина ищет работу по уборке дома, спросить Анну. И чуть ниже, как продолжение, копченые сало, все виды. На входной двери местного ресторанчика красовалась надпись «Узбекская кухня в ресторане Киевские каштаны». «Приходите, да, зьет вас, ждет, будет вкусно». Душистый лагман, нежный плов, сочные манты, ароматные шурпа, обильные еда и совсем недорого, да. Она, на чистенькой витрине недавно открытого деликатесного магазина местный исчинитель повесил свой дифферамб. Наш Миша открывает магазин и выставляет свой товар наружу. Я видел много крупных величин, но все они, конечно, были хуже. Какой набор, какой деликатес! Весь лос спешит увидеть это чудо. Здесь даже для изящных поэтесс есть рифмы и нашпигованное блюдо. И над этой одой, как романтические вспышки праздничного салюта, выстреливали надписи Моего к пиву, вобла астраханская, сиванские раки, зайдите, не пожалейте». «Как-нибудь в другой раз», — подумала Виола, улыбаясь, и перешла дорогу к двухэтажному зданию с надписью на фронтоне «Клиника доктора Левитадзе». Переступив порог клиники, Виола столкнулась со знакомой докторшей, но та, видимо, спешила и только помахала ей рукой. Виола поднялась на второй этаж, подошла к двери. Постучать она не успела, дверь внезапно открылась, Варшавский, стоял на пороге. Увидев, как она вздрогнула от неожиданности, он положил руку на сердце и виновато произнес. — Я не должен был так резко потянуть дверь на себя. Я ведь знал, что вы там стоите. Но именно в этот момент мне в голову пришла какая-то мысль, и я, торопясь не упустить ее, сделал слишком нервное движение. — Входите, Виола. Я по-настоящему не успела испугаться. — улыбнулась Вела. — Надеюсь, мое появление вас не очень отвлекло? — О, ничуть. Я ведь вас ждал. А мысль? — Какая мысль? — Ах, это, — Варшавский рассмеялся. — Представьте себе, начисто забыл. И мысли даже тему, с которой она связана. Значит, оно того и стоило. Да вы проходите, проходите, садитесь. Как вы себя чувствуете? Задав этот стандартный вопрос, Варшавский слегка откинулся во своем кресле и с легким прищуром начал внимательно, даже чуть жестко рассматривать Виолу. Она пожала в плечами. — Я в порядке. В общем, все в порядке. — Плохо спали? — неожиданно спросил Варшавский. — А что заметно? Виолу постаралась придать своему голосу будничной равнодушия. Она действительно не могла заснуть до полтретьего ночи. а в шесть утра ее разбудил натужный рев мусороуборочной машины под окном внешне никаких следов не видно да вы ведь знаете я умею проникать немного глубже чем другие вот вы глядя на меня не сможете сказать как я спал правда ведь я с утра принял холодный душ сделал хорошую зарядку и в данный момент нахожусь в прекрасной спортивной форме а между чем Я, как и вы, мучился бессонницей. Эта нервная дама стала меня посещать довольно часто в последнее время. Думаю, мне намекают на то, что пора возвращаться домой. Америка не мое, как бы это сказать, словом, не в коня корм. Зато я совершенно неожиданно нашел интересный способ борьбы с бессонницей. Хотите, расскажу? Хочу. Сказала Виола И какая-то грудная нотка в ее голосе заставила Варшавского посмотреть на нее несколько дольше, чем следовало. Он даже немного наклонился вперед, будто хотел удержать этот тающий звук, это закулисное «у», продолжавшее поблескивать на окоемке ее верхней губы. — Знаете, иногда старая, сотни раз разговоренная или пропеты вдруг поворачивается новой гранью. Вот лежал я, Роис, в своих тревожных мыслях и подумал, «Попробуй-ка посчитать слонов». Вспомнил доморощенный, опробованный нашими бабушками, способ борьбы с бессонницей, даже слоников на нашем домашнем серванте вспомнил. «А это неторопливые толстокожие животное иногда очень неплохо», выполняет роль снотворного. «Главное, здесь...» Не просто вести счет, а визуально представить в своем ображении медленно бредущих слонов, и тогда Морфей постепенно возьмет вас в свой плен. Но я решил немножко модифицировать старый способ и считать не просто мысленно, а как бы шевелить губами, полагая, что визуализация произойдет быстрее и четче. И вот начал считать. Слон один, слон два, слон три, слон четыре. Это похоже на шахматную партию слонов. Рассмеялась Вела. На самом деле? Это казалось интересным приемом самогипноза. И тут в процесс засыпания вмешалась Орфоэпия. Ведь в слове слон наиболее трудны для произношения буква Л. Язык будто бы выдавливает ее, берет на себя самую нелегкую работу, упираясь в границу между десной и верхними зубами. Поэтому в какой-то момент, может быть, на двадцатый или тридцатый попытки я случайно пропустил букву «Л». Язык подустал. Я стал произносить слово «сон». Хотя воображение мое продолжал рисовать идущих друг за дружкой слонов, причем цепочкой, как они делают на просторах саванны или в цирке. Помните, сзади идущий цепляет с хоботом за хвост впереди идущего слона, и вскоре я отключился. Не знаю, как долго продолжалось повторение слова «сон», но, полагаю, все произошло достаточно быстро. — Ой, как здорово! — Виола всплеснула руками. Вы, Леон, иногда мне напоминаете сказочника, причем сказки вы плетете из реальной жизни, из самых обыденных вещей. Если бы вы мне рассказали историю девочки размером с ноготок, какой-нибудь дюймовочки, я бы, наверное, вам поверила, не зная настоящие сказки Андерсона».